Глава тридцать четвертая. Толик увел Чемоданова от гостей в другую комнату. «Ну что?» — спросил тот в нетерпении. «Разговор есть. После. Не могу после-то. Горит? Так выпей. А то я не пил!» — и заговорил. Уж очень трезво заговорил для человека, который пил весь вечер. Чемоданов это про себя отметил. «Насчет иголок я, которые ты привез?» швейных иголок у тебя их сколько василь васильевич чемоданов вздохнул заладил не до них толик настроение у меня другое должен ты уважать мое настроение я уважаю тогда давай лучше выпьем и чемоданов принес стаканы и разлил вино хорошее это было вино с кавказа его молчаливый гость привез в подарок «Он тоже, оказывается, на железной дороге работал». «Будь счастлив, Василий Васильевич», — предложил Толик. «И не забывай, кто тебе это счастье подарил». Чемоданов захохотал довольно. «Не забуду, Толик, любое доброе дело наказуется. А ты мне счастья не пожелаешь?» «Отчего же», — сказал Чемоданов и снова налил вино. «Так выпьем, чтобы... Василь Васильевич, вы бы мне сейчас здесь помогли обрести то, что мне необходимо. Для счастья необходимо!» Чемоданов покачал головой, удивляясь такой настырности Толика. Но уже понимал, что никак не отвертеться ему от делового разговора. Даже на этой такой дорогой для него свадьбе. «Ох!» — произнес он, покачав головой. «Ох, чем платить-то будешь? А чем хочешь?» «Ничем не хочу», — отрезал Чемоданов. «Но раз уж у тебя шило в заднице, что ты вертишься и спокойно жить без этого не можешь?» «Не могу», — подтвердил Толик. «Так и назначай, и не ерничай. Сегодня мой день, я заказываю настроение». Толик был человек понятливый, кивнул, Испытывая терпение чемоданчика ему было не с руки. Он встал, закрыл наглухо дверь и достал Зинину бумагу, дал прочесть из своих рук. «Читай! Только не лапай! Стоит твоих зингеров!» «Я знал!» — воскликнул, откидываясь на стуле чемоданов. «Я догадывался! Ох, Зиночка!» Он вскочил, побежал к двери, но вернулся. «Но ты хорош, хорош! Обманывать женщину! Какая ты дрянь!» «Короче!» — спокойно сказал Толик и спрятал бумагу в нагрудный карман. «У меня времени мало. А если не возьму?» — поинтересовался Чемоданов. «Другой возьмет. Желающих, как понимаешь...» И попадет домик в чужие руки, а ты, ты будешь виноват. Вот и подумай, чемоданчик, если уж ты горячо взялся спасать Катьку с Зинаидой, стоят не твоих иголок, или не стоит? Или для тебя лучше, когда придут их выгонять, и ты, ты с опозданием хватишься перекупать? Только поздно будет. Как? Чемоданов выругался. Крепко выругался и злил, что называется, душу. Но только и это мало проняло. Он подошел к дверям и выглянул наружу. Убедился, что Зина хлопочет вокруг стола, и все спокойно. А Качки никто не волновался, да и кто мог волноваться, кроме жениха, который сидел тут и ни о чем не подозревал. Ругайся, но поосторожней, сдержанно предупредил Толик. «Ты голову потерял, чемоданчик, из-за бабы, а вот я не потеряю, и мне твои иголочки как пропуск в новую жизнь. Только я покрепче тебя буду. Поверь, я мир завоюю с ними. Так-то, чемоданчик!» Тот, будто успокоившись, сидел и смотрел на Толика. «Далеко пойдешь», — повторял задумчиво, — «если не свернешь раньше шею». не сверну. заверил Толик. «Где они у тебя? Иголочки. В багажном?» «В багажном». Василь Васильевич достал квитанцию, а Толик — Зинину бумагу. Они обменялись. Толик спрятал квитанцию подальше, сам теперь налил вино в стаканы. «За успех?» — предложил. Но чемоданов пить не стал. Он поднялся и вышел из комнаты, оставив Толика одного. пимал сам за свой подлый успех толика это не смутило он выпил сперва свой стакан потом поднял стакан чемоданова и тоже выпил крикнул глядя на дверь куда ушел василь васильевич я тебе тут по дружбе патронов пару штук для собак принес нужны нет и поставил торчком на стол два в бумажных гильзах патрона бесплатное приложение васильй васильевич В это же время на одной из прилегающих к дому улиц, навстречу Ольге, будто убегающей от самой себя, в этом странном наряде, ненавистном ей самой, встретился на пути инвалид на костылях. Шел он по направлению к Зининому дому, после того, как тетя Тая пожаловалась, что ее Костька, как ненормальный, торчит около чужой свадьбы. И как бы с ним чего ни случилось, «Хоть ты, Вася, как мужчина с мужчиной, с ним бы поговорил», — попросила она, — «меня он вовсе уже не слушается, все делает наоборот». Но еще до этого произошел у них душевный разговор о жизни, о том, как ее продолжать после войны. Вот он остался один, и она, по сути, одна, и оба к тому же соседи. Может, вместе-то лучше будет?» Тетя Тая всплакнула о муже, на которого до сих пор не пришла похоронка, и он посочувствовал. Сережка дружком был, и дружили они семьями, а теперь-то что осталось от них? Двое, и правда двое, не считая Костьки, как погорельцы на обгарках дома. Все надо думать сначала. Оттуда вдвоем, а может с коськой, втроем, им ладнее начинать и дружней, все же свои. давно свои, а не чужие. Потопал он в сторону названного дома, чтобы с Костей, сыном ее поговорить, не об этом, а вообще об житье-бытие, понять паренька, чем тот живет, ну и заодно как бы разведать, а что он думает об семейных делах матери. Важный разговор предполагался, может, самый серьезный для него в новой его нефронтовой жизни. Шел, немного волнуясь, замедляя шаг и продумывая про себя, что же нужно сказать, чтобы и Костя его понял. Увидел выскочившую на него из сумерек странную деваху в красивом, блестевшем искорками платье. Шла она странной походкой, будто что-то напевала, так ему показалось. А когда поравнялась, произнесла «Вот мой жених». почему так произнесла он и не понял но подумал веселая деваха да и угадала в точку прям попала с женихом не о том ли говорил нынче стаей не о том ли в мыслях было как не о семье енот да не тот ответил я уж к другой просватан и засмеялся довольной шуткой и девушка засмеялась как же мне не везет и тут опоздала Никому, оказывается, я не нужна. Нужна, нужна, он сказал. Такая красивая и вдруг не нужна. Не может такого быть. Правда? спросила она вдруг серьезно. Правда! А про себя подумал, что каждый человек кому-нибудь да нужен. Вон как они, Стаей, сразу это поняли. Даже занятно, там, на войне, еще стреляют, еще дружки его жизнью рискуют. Пули кланяются до земли, чтобы в последние минуты не взяла бы эту жизнь единственную. А тут люди об семье, об свадьбах, да о красоте. иж какое удивительное платье на дело. Разве кто посмел бы такое в сорок первом году при людях надеть? Да ни за что. Это же только до войны имели такое право одеваться. А теперь вот вспомнили. Жить, значит, хотят. «Ты сынка Ведерникова случаем не знаешь?» — спросил инвалид. «Знаю», — сказала девица. «Кто ж его не знает? Его все девушки в округе знают». И почему-то снова засмеялась. «Вишь», — сказал он, — «и ты полезная особа. Для меня. Но кому-то для жизни еще полезнее станешь. Так где же он? А замуж возьмешь? Скажу». будто уже не шутила, а всерьез от него требовала в упор, что называется. Он даже растерялся от такого требовательного тона. «Меня бы кто взял, подружка!» — произнес он, вздохнув. «Я ведь семью потерял и часть себя потерял». Это он сказал, будто о ноге, но имел в виду свою душу. «А вот живу и удивляюсь». «Ни страха, ни стрельбы. Девушки такие красивые, как ты, навстречу попадаются. Значит, все хорошо. Правда?» Спросила Ольга Ростаев. «Вы правду сказали?» «А зачем мне врать?» — удивился инвалид. «Вот ребята с фронта повалят, они тебя мгновенно умыкнут. Им такие по ночам красавицы всю войну снились. А тут, оказывается, вот она, живая стоит». «Спасибо», — сказала Ольга с чувством и поцеловала дядю Васю в щеку, и ушла. На прощание сказала, что Костик у Зининого дома стоит. «Там и ищите, он там как привязанный». А он посмотрел ей вслед, чуть растерянный, но умиленный. Такая красавица его поцеловала. А что чумная такая, так это у нее от истерики, от бабьей накопившейся тоски по мужчине. что боится, как бы не остаться одной. Не останется, насквозь видно. Такие умеют к себе привязывать. Да и солдатики оголодали по женской ласке. Они придут, только держись, сколько свадеб будет. А вот чего Костик, сын Тайн, там торчит, что над ним уж втихую посмеиваются, это распознать надо. Тут своя сложность неизвестная есть, как он догадывался». но наперед загадывать не стал, а поспешил туда, где, по его разумению, в тьмах сразу и не разберешь, был дом с чужой свадьбой и костей на привязи.